Глава третья Помещение, в котором Игната ожидала комиссия, ничем особым не выделялось. Обычно учительская небогатая муниципальная школа со старыми офисными стульями и дешевыми книжными шкафами. Окон столы составили вместе, за ними сидело трое человек, двое мужчин и одна женщина в летах. Четвертым был молодой парень, что стоял неподалеку и рылся в плотно набитых папках. При виде игната они резко оборвали свой без того негромкий разговор. Его внимательно осмотрели, явно отметив и технологичный скафандр. Хасит, в свою очередь, всех идентифицировал, чтобы понять, с кем имеет дело. Вопреки ожиданиям, не все хаситы были тыловыми. Исключением было двое. Один из них ровесник Игната. Тот самый, что стоял в стране. Этот был узким специалистом со сканирующими дарами, причем сразу несколькими. Вот только уровень подкачал. «Кедров?» – спросил толстый мужчина с залысинами. Увидев подтверждение, Пузан показал на одинокий стул в центре помещения и по-хозяйски бросил. «Садись!» – «Постою», – спокойно ответил Игнат, а на стул поставил переноску. Бамбик, будто почив недоброжелательную атмосферу, глухо заворчал. Игнат был с ним солидарен. Раздражение вызывало даже не бесцеремонность, с которой им распоряжались, а то, что это делал какой-то хмырь с первым уровнем и даром на хорошее здоровье. Он явно мнил себя большой шишкой, а ведь его можно было прихлопнуть одним мизинцем. «Держи себя в руках». Одернул дёрнул себя. «Это тоже может быть проверкой». Его ответ пришёлся присутствующим не по вкусу. Они молча переглянулись. «Напоминаю, что применение сканирующих навыков и ментальных воздействий на госслужащих и военных запрещено», произнёс парень и тут же пояснил. «Это всё относится к пакету Максимова, новому закону, регулирующему применение спецвозможностей. Игнат возражать не стал, так как приполагал что-то подобное. В новых условиях логично было принимать новые законы. Разумеется, о том, что он уже успел всех отсканировать, Хасит мудро решил промолчать. «Нарушение закона Максимова влечёт за собой уголовную ответственность», продолжил парень. «Не пытайтесь его обойти. Я сразу обнаружу факт преступления». Игнат кивнул внутрь, не усмехнувшись. «Сканер здорово переоценивал свои возможности». «Для начала», — произнесла немолодая, но ещё привлекательная женщина. «Мы — назначенная комиссия для оценки произошедшего в Африке. Вас вызвали для подробного доклада. С этим ясно?» «Понимаю», — кивнула она. «Вот и славно. Тогда приступим к делу», — женщина посмотрела в бумаге. «По документам, начало вашей командировки совпадает с Днём Красных Небес». «Прошу, расскажите, как всё было». «Да, я предупреждаю, ведется запись», — заметил подтянутый мужчина. Этот имел десятый уровень и был ещё одним реальным хаоситом, кроме сканера. Игнат лишь пожал плечами. Рассказ он уже заранее приготовил и сейчас на автомате его повторил. Обошёлся без лжи, просто опустив некоторые щекотливые моменты. Его слушали, не перебивая. Главный интерес присутствующих вызвал конфликт инсектоидов и расы Кристал. Особенно, когда Игнат упомянул поддержку последних со стороны США. Информация же о грядущем сопряжении в войне явно вызвала недоверие. Разговор затянулся на час или чуть дольше. Вопреки опасениям Игната, после рассказа его долго муржить не стали. Лишь задали несколько вопросов и этим ограничились. Все сказанное вами будет проверяться в дальнейшем, заметила женщина, и испытующе посмотрела на него. Вы точно не хотите что-нибудь добавить? Игнат лишь индифферентно посмотрел на нее. Первое напряжение с непривычки прошло. Сейчас он ощущал себя спокойно, несмотря на все психологические уловки. Теперь давайте поговорим о вас, обратился к нему военный десятого уровня. Игнат посмотрел ему в глаза. При долгом контакте тот опустил взгляд и, кажется, сбился. «Что-то ощущает?» — предположил Хаосид. «Сними защиту от просветки!» — вмешался сканер. Во время всего разговора Игнат уже несколько раз ощущал попытки сканирования. Разумеется, он поддерживал аспект сокрытия, полностью скрывая информацию о себе. «Она постоянная», — возразил Игнат. Ответ заставил комиссию нахмуриться. На пару мгновений в помещении застыла тишина. «Да что мы с ним все щукаемся?» Ударил ладонью по столу Толстый. Он недовольно толкнул в сторону Хаосита листы бумаги. «На, записывай уже свои способности, раз такой умный! Потом получишь приказ о назначении!» «Михаил!» — одернул его военный. «Да уймись ты, не твоя кухня, не лезь!» В голосе военного прорезались рычащие нотки. Толстый уставился на него с плохо скрываемым раздражением, поиграл желоваками, однако игру в гляделке проиграл. Развернулся к своему ноутбуку и принялся яростно стучать по клавишам, вымещая свои эмоции на них. Игнат мысленно подтвердил свою догадку. Хоть отсканировать его не могли, но более развитые хаоситы приобретали острое чутьё. Десятка явно понял, что с ним шутки плохи. «Слушай, холод», — произнёс он. «Давай на чистоту. Я вижу, ты кое-что умеешь. И сила есть, и мозги, чтобы грамотно задачи решать. Нам такие люди нужны». Игнат кивнул. Мужчина встал из-за стола и подошёл к окну. Подумал немного, постукивая пальцами по стеклу. «Ты только прилетел, но, наверное, уже видел, что проблем у нас до ебени матери», — продолжил она. «Понимаю, что ты там в Африке тоже дерьма насмотрелся. Но здесь-то наши русские умирают. Понимаешь?» В комнате повисла тишина. Игнат не особо впечатлился. Более-менее грамотных замполитов он видел ещё будучи на службе в армии. С другой стороны, всё равно для него сейчас главное — это наращивать силу. Если при этом будет польза для родной страны, то почему бы и нет? «Что ты хочешь?» — добавил военный, продолжая убеждать. «Мы умелым людям навстречу идём». Вопрос был простой и в то же время имел большое значение. Подумав, Игнат решил, что прятаться на самом видном месте — лучшая идея. В самом деле, почему не высказать очевидное желание? «Я хочу стать эской», — ответил он. "Эс-ранга, понимаете, о чём я?» На него посмотрели с плохо скрываемым скептицизмом. Не потому, что не поверили, скорее посчитали его желание слишком наивным. «Ну, стремление похвальное, конечно», — сказал военный. «Но ты, наверное, не совсем понимаешь, о чём говоришь». «Эс-проекты — это не просто какой-то супермен», — добавила женщина. «Это продукт работы множества учёных, воплощённых в одном человеке». «Вот именно», — продолжил военный. «Их всем миром развивают, да и то непонятно, что выйдет». «Я постараюсь справиться», — пожал плечами Игнат. «Главное, чтоб не мешали». «Подожди, подожди», — военный остановил его. «Твой настрой мне ясен, но тут у нас уже приметы диалог налаживаются». Он подошёл ближе и протянул руку. «Егор», — назвал он своё имя. «Игнат», — Хасит пожал его руку. «А теперь давай обсудим подробнее, кому и что нужно. Чувствую, мы сработаемся». Обсуждение деталей заняло около получаса. Когда дверь за Игнатом Кедровым закрылась, в кабинете на пару мгновений застыла тишина. «Не понимаю, чего ты с ним сисюкался?» — первым произнёс толстый чиновник. «Наши не таких уризонивали. Эскон, бля!» «Миша!» — поморщился военный, назвавшийся Егором. «Вот как ты был совком, так и остался. Если ни хера не понимаешь, молчи, умнее будешь казаться». «Ты почувствовал что-то?» — спросила женщина. Он силён? «Если доверять моим ощущениям», — задумчиво сказал Егор. «Он очень опасен». «Сёма, а ты чего скажешь?» Она повернулась к молодому сканеру. «Как пятно пустоты в комнате», — молодой парень с неохотой признал свое бессилие. «Стелс, чёртов!» Хм. толстый, не удержавшись, выркнул, хотя бы так высказав своё мнение. «Ладно», — кивнула женщина. «Куда его?» «Думаю, Карташову инфу на него слить, подумав, произнёс Егор. «Этот нормальный, а дарится хорошо». «Главное, быстрее работать», — вмешался Толстый. «А то ФСБ по тебе подгребут, и хрен с них получишь». «Верно», — кивнула женщина. «Тем более он урос талантовский». «А где выгода, там ты, Миша, шаришь», — усмехнулся Егор. «Вот и займись им». «А чё я?» — нахмурился толстый чиновник. — А нам ещё отчёт по его показаниям готовить, — пожала плечами женщина. — Причём надо успеть до того, как с этими тварями переговоры начнутся. — В общем, всем всё ясно. А пока язык за зубами держим. — Егор посмотрел на молчащего весь разговор сканера группы. — И отчё? — поднял тот руки ладонями вперёд. — Всё понимаю, Егорыч. — Ну, если понимаешь... Егорыч что-то написал на бумажке и вручил ему. «Пропускаем выправи и на постой устрой. Кадровичка там своя». «Понял?» Сканер взял бумажку и сразу же покинул кабинет. Ждать долго не пришлось. Почти сразу Игнат догнал его ровесник из комиссии и повёл устраивать. Пока шли, Игнат постарался больше расспросить о ситуации в Москве. Но собеседник, назвавшийся Семёном, Отвечал неохотно. Ну а когда Хасид спросил о разделении политических сил в городе, то замолчал наглухо. Общежитие гостиничного типа находилось совсем рядом от школы, где устроили инсектоидов. Игната заселили в савдеповского вида комнату, но зато со своим душем и туалетом. Впрочем, тут же выяснилось, что безмятежно пользоваться этими дарами цивилизации не получится. Комфортному отдыху мешали отключения электричества и воды а также отсутствие интернета. «Это ещё радость, что в Москву приехал», произнёс вахтёр вредного вида седой старик, показывавший Игнату комнату. «Где ты и вовсе...» Он не договорив, махнул рукой. «Так, ладно», произнёс явно куда-то торопившийся Семён. «Давай паспорт, я пропуск тебе сделаю». «Ага», не стал спорить Игнат, протянув документ. Комфортное жильё и пропуск, дающий право передвигаться в комендантский час, стали его первыми требованиями. Конечно, он получил бы всё это и так, но ждать бюрократический аппарат неделями не хотелось. Да и поселить могли не бог везет где. Но ну, в его желании вернуться в Екатеринбург сразу отказали. Самолёты стали прерогативой элиты. То, что их привезли из Африки, стало возможным только из-за инсектоидов. Ждать оформления документов пришлось чуть больше часа. За окном уже начало темнеть, когда вернулся взмыленный Семён. Он молча протянул Игнату розовую ламинированную карточку, похожую на водительские права. «Только это?» — произнёс он. «Ты теперь вроде как старлей, имей в виду». Он тыкнул пальцем в документ, указывая на этот момент. «Вот и карьерный рост!» — криво усмехнулся Игнат. В армии он особой тяги к службе не проявил, поэтому так и ушёл рядовым. И вот внезапно жизнь его привела к лентинадским погонам. Сейчас, когда все правительственные структуры стали милитаризированными, иных путей к росту, кажется, и не было. Игнат опоследок расспросил Семёна по поводу правил и распорядка, после чего, наконец, отпустил утомлённого сканера. Оставшись один, он быстро разобрал свои вещи. До включения воды надо было ещё ждать, поэтому он решил заняться делом. «Ну что, бамп?» — произнёс Игнат. «Погуляем, что ли?» Мопс одобрительно тявкнул и завилел пушистым хвостом. Игнат улыбнулся и потрепал его по спине. Мир стал другим, ценности поменялись, и пушистый друг стал для него живым напоминанием о прошлой жизни. Разговоры разговорами, но лучше увидеть всё своими глазами. Переодевшись в обычную одежду, Игнат, о всякий случай, взял с собой переноску и покинул комнату. «Поздновато уже для прогулок». Произнес военный на проходной, устроенный в подъезде. Игнат протянул ему пропуск. Именно наличие круглосуточной охраны превращало новое жильё Игната в практически элитное. Новые времена задавали совсем иные стандарты. «Нормально», — усмехнулся Игнат. «Тем более мы сами кое-что умеем». «Слушай», — военный перешёл на неформальный тон, возвращая ему пропуск. «Это ведь ты из Африки прилетел, да?» «О, вот же слухи разносятся», — подумал Игнат, но ответил. «Ну, было дело». В очередной раз пересказывать все события ему было лень, так что Игнат рассказал пару интересных историй и упомянул про путешествия в джунглях. Мог бы и совсем ничего не рассказывать, но ему хотелось разузнать что-нибудь по ситуации в Москве. «Хоть у тебя пропуска есть», — произнес дежурный, которого, как оказалось, звали Владом. «По ночам всё же будь осторожнее». Патрули нервные, иногда и пальнуть могут, не задавая вопросов. «Ага», — поддакнул тот самый старик-комендант, сидевший тут же с кружкой чая в руках. «Особенно в херовых районах!» «Монстры боятся». «Да не», — покачал головой Влад. «Сейчас уже зачистили всё. Больше из-за уёбков разных. В Африке Игнат и думать забыл о психозах. Хищники из джунглей быстро пожирали сумасшедших». Однако здесь они никуда не делись. Если раньше это были единичные случаи, то с ростом числа хаоситов стало больше и безумцев. Чакрыто в городе полно! заскрипел дед, подтверждая его догадку. А еще голодьба всякая, криминал. Короче, теперь понял? спросил его Влад. Москва уже не та, что прежде. Тут-то место еще спокойное, патрули ходят. А вот если полезешь куда-то в ебеня то у мутных личностей лучше сразу вали. Ствол-то есть? Да не нужен он мне, — отмахнулся Хасит. Главное, смотри в оба, и пса не теряй. С едой в городе напряженка, могут и на шарму упустить. То есть, получается, Москва в целом отбита? — спросил Игнат, подтягивая поводок. Но хватает криминала. Да, — кивнул Влад. От мужиков слышал, что и в других крупных городах потихоньку контроль берём. «Жизнь восстанавливается!» Распрощавшись, наконец, с новыми знакомыми, Игнат вышел из подъезда общежития. Двор встретил его вечерней темнотой и стылым ветром. Хасит одетый совсем легко, никакого дискомфорта не ощутил. Вероятно, он мог бы уже без проблем гулять и в футболке, но не желал лишний раз привлекать внимание. Моб заскулил, покусывая поводок. «Ладно», — понял намёк Игнат. «Но только не отходи далеко». Он растягнул карабин крепления, отпуская бамбика. Тот рванул было во тьму, но затем будто вспомнил о наставлении и сделал пару кругов вокруг Игната. «Понят ли вы?» — оценил Игнат. Вместе они покинули двор и вышли на улицу. Здесь ещё встречались прохожие. По проезжей части ездили редкие частные автомобили. Несмотря на спокойную обстановку, почти полное отсутствие уличного освещения навевало тревогу. Немногочисленные прохожие огибали его, желая побыстрее попасть в минимум безопасность своих жилищ. В Москве Игнат был до этого лишь два раза. В далёком детстве и по рабочей командировке. Города он не знал совершенно, поэтому далеко заходить не стал. Послонявшись по улице полчаса, дошёл до перекрёстка. Когда-то здесь находился крупный универмаг. Сейчас его витрины были разбиты, здание несло следы пожара. Игнат остановился, решив не идти дальше. Пора было возвращаться. Пока Бамп делал свои дела, Хасит просто дышал небывало свежим для столицы воздухом и смотрел на небо. Прямо в зените неярко мерцала алая звезда, что так и не угасала с момента своего появления. Каждый раз она напоминала ему о времени, что необратимо заканчивалось. Из задумчивости Игната вывел звук спецсигналов и рёв мощных движков. Три бронированных спецавтомобиля Росгвардии с мигалками проехали мимо. Игнат и Бамбик проводили их внимательными взглядами. Машины с визгом шин развернувшись, исчезли за одним из поворотов. «Ладно, пошли обратно», — сказал Хаосид по бдительного пса. «А то ещё заблудимся». Однако не успели они пройти и пару шагов, как тёмное вечернее небо осветило яркая вспышка. Одновременно с этим раздался взрыв, и Гнат инстинктивно накрылся кинетическим щитом, торопливо подхватывая бамбика. «Не так уж в Москве и тихо, подумал Игнат. Не успел затихнуть тихо взрыва, как с той же стороны, куда уехали автомобили, послышались звуки стрельбы.